Глава шестая. Утро начинается с грохота. Рычание доносится откуда-то снизу, оттуда же доносится виск. Я подскакиваю, как ужаленная. Вылетаю из незнакомой комнаты в незнакомый коридор, бегу в комнату Лара, где никого нет, и тут же перегибаюсь через перила, кричу. «Лар!» «Всё в порядке», — доносится справа голос лэ, -Лэ. «Точно?» Начальник службы моей безопасности тактично выдерживает паузу. И я спускаюсь по лестнице. Кухня здесь в самом конце квартиры, и вот на ней творится просто что-то невероятное. Пакет корма для виаров валяется посреди, изодранный в клочья. По всей кухне рассыпан корм. Довольная Дрим его подъедает, правда, уже как-то лениво, видимо, объелась. «Мой сын, забравшийся на столешницу по пирамиде из стульев, к барному приставлен детский, к детскому — детская подставка для ног, чтобы было удобно умываться, по всей видимости, притащил из ванной. Пока я в шоке смотрю на всё это, Лар тарабанит половником по вытащенной непонятно откуда посудине. Она вырывается у него из рук, съезжает со стола, и с грохотом падает на пол. Перепугавшаяся Дрим подскакивает, взлетает и врезается в шкафчик, из-за чего внутри тоже что-то разбивается. Только сейчас я замечаю не менее очушуевшего Вальцгарда, который командует Виаре в срочном порядке. Сидеть. Я воочию вижу, как действует этот их пресловутый голос, подчиняющий драконов. Во-первых, он лишён всяких интонаций и эмоций. Во-вторых, в нём приказ, который нельзя не исполнить. Дрим немедленно пикирует вниз, а я плотнее запахиваю халат. Кошмар какой-то. Я ведь не привыкла, что в моём доме посторонние мужчины. И поворачиваюсь к сыну. А! Стоит ему увидеть меня, он начинает вопить и прыгать на одном месте. Лар! А! Лар! Повышаю голос я, ну какой там. В моего сына словно взбесившийся дракон вселился. Он зажмуривается и кричит так, что у меня в ушах начинает звенеть. А! Я подбегаю к нему, чтобы стянуть со стола Когда в меня запускают половником, едва успевая увернуться, половник вырезается в шкафчик и разбивает стекло. Ну, это уже слишком. Подхватываю сына на руки и несу с кухни, а он вырывается так, словно я желаю ему зла. Колотит меня кулачками с невиданной для малыша силой, вцепляется зубами в плечо. Не больно, ткань халата достаточно плотная, чтобы смягчить укус. Но всё равно ощутимо. А ещё, я бы сказала, обидно. Тем не менее, я крепче прижимаю пыхтящего и недовольного Лара к себе. Поднимаюсь по лестнице, если не сказать взлетаю, прямо в его комнату. Мимо ещё одного Вальцгарда и Лэле, которые явно удивлены, ещё бы. Хлопаю дверью, сажаю сына на кровать. «Лар, ты что устроил там внизу?» «Ничего», — кричит он. «И это мой сын, который никогда не повышал на меня голос». «Ничего». Ты разбил шкаф и перепугал Дрим до полусмерти. Не говоря уже о том, что ты набросился на меня. Разве так я тебя учила себя вести?» Вместо ответа Лар подскакивает на кровати, глаза сверкают. Он снова начинает прыгать, только на сей раз не кричит, а кривляется. Показывает мне язык, тянет себя за уши. А потом пальцами тычет у меня и кричит. «Мама кака! Мама кака! Мама кака!» «Сказать, что я в шоке?» «Значит, ничего не сказать. У меня никогда в жизни такого не было. Ни разу». Лар всегда был эмоциональным и похулиганить, если и любил, то всегда останавливался, стоило мне взять его на руки или попросить не делать этого. Теперь же передо мной неуправляемый ребёнок, который совершенно точно меня ненавидит. Его чувства вонзаются в сердце, как отравленная игла. И какое-то мгновение этот ледяной коготь прокручивается внутри меня, а потом точно так же разом отпускает. До той минуты, пока лар не хватает плюшевого драконёнка, чтобы в меня запустить. «Хватит!» Я резко шагаю к сыну, перехватываю игрушку и отнимаю. Лицо лара кривится. «Ненавижу тебя!» — кричит он. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Он бросается на меня, чтобы отнять драконёнка. Я не отдаю. И тогда сын ногтями вцепляется мне в руку прямо поверх узора. Больно настолько, что на глаза невольно наворачиваются слёзы. А потом рисунок под его рукой вспыхивает. Неярко, не так, как вчера. Но Лар с криком отдёргивает руку и начинает реветь. Не в силах поверить в то, что произошло, я хватаю маленькую ладошку сына и разворачиваю. На нежной коже алыми пятнами расцветает ожог. Чёрное пламя Рограна. Да, ситуация, разумеется, не самая простая, говорит сидящий напротив него Рога Сентхамир. У него, как и у его дочери, имён больше, но достаточно будет и первого. Всё же супруги Дели Рандаргем, граждане Лархары. Но я думаю, мы с вами вполне сумеем прийти к соглашению, рея Вайтхан. В его словах явно читается продолжение. если вы примете мою дочь в качестве своей особой гостьи, а впоследствии и в качестве жены. И это при том, что все прекрасно всё понимают, включая саму Алеру. С того самого момента, как он назвал Аврору секретарём, но никто не воспринимает её всерьёз. Правда, кто способен всерьёз воспринимать женщину, человека, рядом с Иртханом, в крови которого чёрное пламя? Сейчас ему это даже на руку. потому что лишнее внимание к Авроре ни к чему». Хотелось бы верить, что Халаран, Ландерстерк и глава Фиянского Содружества тоже не станут акцентировать на этом внимание. Сейчас главное — изучить её пламя и их странную связь, до того, как они все начнут о чём-то догадываться. Самое сложное в этом уравнении — Ландерстерк, который ближе всего к чёрному пламени. Самое опасное — Эстфардхар. который по-прежнему сидит в арангаре под замком. Хотя по-хорошему должен был быть казнён после основательного допроса. Его отцу не дали ни малейшего шанса оправдаться. Этой твари. Все возможности. Раньше ему показалось бы странным, что именно Халоран на это ведётся. Но раньше он наивно верил в принципиальность почти бессменного председателя Совета Арангара. Сейчас всё как на ладони, и гораздо понятнее, чем через призму розовых очков. Халарану выгодно иметь под рукой дракона с чёрным пламенем. Неплохое оружие в арсенале, когда на мировой арене Рагран, где есть он, и Ферверн, где есть Ландерстерк. «Мы говорили не только о супругах», — напомнил он. карида Дель тоже должны судить в Рагране». «У вас слишком суровые законы, Риамир Вайтхан». Рохас даже смеётся, правда, потом мгновенно становится серьёзным. Думаю, разговор об этом мы вполне сможем продолжить уже после праздников. Между слов, после того, как вы покажете Аллере Рогран. Его изначально тошнило от политики, хотя бы потому, что для политика он был слишком прямолинеен. Кто-то называл это набловым характером, возможно, в какой-то мере так оно и было, но своим характером он гордился. Умением называть вещи своими именами, не стесняясь говорить в лицо то, что думает. Думать о том, о чём, а точнее, о ком хочется. Сейчас, например, он с большим удовольствием думал бы об Авроре, чем обо всём этом дерьме. О том, как она просыпается и сладко потягивается в постели. Как слегка краснеет, вспоминая о вчерашнем. Это её умение краснеть казалось ему невероятно очаровательным. Как сдерживает учащающееся от воспоминаний дыхание, закусывая губу. Хотел бы он проснуться вместе с ней, но, к сожалению, это пока невозможно. До тех пор, пока не будет изучен парадокс чёрного пламени. Если с другими драконами всё понятно, то с глубоководными, увы, нет. Они не оставили инструкции по использованию выданной силы и уж совершенно точно не объяснили, как это возможно бесконтактно наделить женщину чёрным пламенем. Проснуться вместе с ней не получилось. но он отправил ей сообщение, в котором пожелал доброго утра, на которое она так и не ответила. А ведь раньше ему даже в голову не пришло, что, встречая делегацию из Лархары, можно постоянно кидать взгляды на дисплей смартфона. Вполне. Не поддаётся на провокацию он. В таком случае мы можем вернуться к цели вашего визита в том числе. Цель была проста — Экономическая поддержка. Раньше за экономической поддержкой обращались в Орангару, чаще всего, и до прихода к власти Ландерстерга — в Ферверн. Но последние годы темпы развития Рограна несколько удивляли мировое сообщество и общественность в целом. «Да, пожалуй», — соглашается Рогас, — «но довольным не выглядит. Кому же приятно, когда инициатива от тебя ускользает?» «Не нравится, выражается сухим тоном и поджатыми губами». Едва уловимые черты, которые он вчера изучил, в том числе по Алере. Индхамир с дочерью очень похожи. Она унаследовала от отца и крупные черты лица, и цвет глаз, и разрез. А вот скулы и овал похожи от матери. Цвет волос под вопросом, потому что Индхамир полностью седой. У него даже брови, будто выбелены снегами. Его правая рука, или попросту поддакиватель, вице-президент, сидит молча. как притска под перевернутым ведром. Притска — грызун размером с морду взрослого Виара. Живет в городах преимущественно на помойках и в местах утилизации пищевых отходов. По сути, эту должность можно было бы упразднить, но она очень выгодна в том плане, что Индхамир регулярно спихивает на своих вице-президентов косяки, в том числе экономические просчеты и кризисы. Именно поэтому вице-президенты на должностях не держатся. А Индхамир держится очень хорошо. Быстрый взгляд на смартфон. По-прежнему тёмный экран. Вот только стоит ему начать говорить, как дисплей вспыхивает. Это не сообщение от неё. Это вызов от Ленне. Срочный, поэтому он говорит. «Прошу прощения». Поднимается и выходит в смежный кабинет. «Кабинет в кабинете». Комната отдыха, которую возможно превратить в бункер или сейф одним нажатием кнопки. Полная блокировка от всего, что происходит снаружи. А если быть точным, от того, что происходит изнутри. Он сделал это, потому что не знал, чего ждать от чёрного пламени. Слушаю. У нас непредвиденные обстоятельства. Ребёнок начал капризничать, швыряться вещами. Реометро забрала его в детскую, где они, по всей видимости, сильно поссорились. Она его обожгла. «Что?» «Через узор. Не сильно. С мальчиком всё хорошо. Медики уже обработали ожог, налепили детские обезболивающие пластины. Говорят, что к вечеру не останется и следа». Но он продолжал кричать и обзываться. Ариаметру после ухода медиков закрылась у себя в спальне и не реагирует на просьбы выйти. Никак. По ощущениям, она в шоке. «А вы просили докладывать обо всех ситуациях, способных спровоцировать пламя?» Разумеется, она в шоке. Лар для неё смысл жизни, а она его обожгла. Он прислушался к себе и понял, что просто не чувствует Аврору. Совсем. Скоро буду. Нажав отбой, вернулся в кабинет, где Индхамир и его помощник уже выглядели не просто недовольными, а раздражёнными. «Сожалею, но я вынужден вас покинуть. Эден Индхамир, Эден Белеригор. Продолжим нашу беседу чуть позже». Что? Скинулся Индхамир, сдвигая брови и поднимаясь. По какой причине? Экстренные обстоятельства. Какие именно? Экстренные. Он широким шагом прошёл к дверям и распахнул их. «В наших краях — Риамир Вайтхен». Голос Индхамир звенел от гнева. «Прервать переговоры без объяснения причин считается оскорблением. Враграни...» Теперь раздражение примешивается и в его голос. Там его женщина, которой нужна помощь, а он тратит время на пустые разговоры с этими недодраконами. Не принято оскорблять гостей. Но если гостям настолько хочется оскорбляться, им это не запрещается. Вот выйти из кабинета первым — это действительно дурной тон. Но именно так он сейчас и поступает. Потому что ждать, пока они вынесут свои тела в приёмную, времени нет. потому что он не знает, не чувствует, что с Авророй. А когда почувствует, может быть, слишком поздно. «Трин, проводи гостей, пожалуйста», — на ходу бросил секретарю, касаясь коммуникатора и вызывая водителя. Он у неё уже через полчаса. Было бы гораздо быстрее, если бы не наблого истерика, которую Инд Хамир закатил прямо в приёмной. Натуральная истерика, недостойная не то что президента Лархары, возглавляющего страну уже несколько приличных сроков, бессменно пустившего корни в песке, а даже женщина, которая умеет держать себя в руках. Впрочем, до его истерики ему нет никакого дела, а вот до одной маленькой хрупкой, но очень сильной женщины есть. Поэтому он сейчас вылетает по лестнице к ее спальне и стучит костяшками пальцев по двери. Аврора, Аврора, открой! Она открывает, на удивление, сразу же, как будто только его и ждала, белого цвета. У неё и без того светлая кожа, но сейчас она кажется просто белее снегов. Он шагает внутрь, ощупывая её взглядом, а потом резко притягивает к себе и обнимает. В его руках Аврора кажется ещё более хрупкой, но сейчас ощутимо напрягается. "Бен", тихо говорит она, явно пытаясь отстраниться. "Я его обожгла. Я причинила ему боль. Я не нарочно, но, но" Вот видно же, что сейчас заплачет. Странно, но представить именно её, плачущей, очень сложно. Настолько неизгибаемый стержень чувствуется внутри этой женщины. Поэтому он увлекает её за собой на небольшой диванчик у окна и, глядя ей в глаза, спрашивает. Что произошло? Пока Аврора собирается с мыслями, он думает. Да всякие совершеннейшие нелепости. О том, что только одна женщина до неё называла его так. Но никаких чувств в словах той женщины не было. Не было в ней и доверия к нему, и желания стать ближе. Вообще ничего. А Аврора тянется к нему изначально, подсознательно. И так искренне, так до безумия откровенно. Сама того не понимая, что даже это одно просто сводит с ума. «Мы поссорились», — она вздыхает. «Сильно». Ларв вцепился в мою руку и... Он берёт её за руку, разворачивает и смотрит на красные налившиеся кровью лунки, следы от детских ногтей. Нежная кожа содрана. Это видно даже несмотря на узор, который сейчас обманчиво спокоен. Но только узор. Его самого обжигает яростью при мысли о том, что этот мальчишка причинил ей боль. Он тебя защищал. Это получается на удивление сухо. Просто потому, что хочется сдержать звенящие в голосе эмоции. Ей они точно не понравятся. «Кто?» «Узор. Пламя. Он воспринял поведение твоего сына как агрессию. Но он же ребёнок. Он причинил тебе боль, Аврора. В животном мире понятия «ребёнок» нет. Если драконёнок не в игре пытается укусить или поцарапать брата, сестру или родителей, ему прилетает». Но мы не в животном мире. Её глаза широко распахиваются. «Это мой сын. Я причинила ему боль». «А он причинил боль тебе». Аврора сверкает глазами. «Я не хочу этого. Я об этом не просила. Мне вот это вот всё...» Сердито дёргает рукав вниз. «Не нужно. Но оно есть. Я не хочу обжигать своего сына». «Значит, кому-то придётся объяснить твоему сыну, что обижать маму не стоит». Она качает головой. «Ты сейчас серьёзно? Поверить не могу». «Да, я серьёзно. Серьёзнее некуда». «Я буду учить тебя взаимодействию с пламенем Аврора. Но эта ситуация не твоя вина». «А чья? Маленького ребёнка?» Теперь в её голосе звучит сарказм. «В том числе». Ему надо учиться ответственности за свои действия уже сейчас. «Кошмар! Скажи мне, кто тебя воспитывал, и я оторву ему руки и язык!» Слова срываются с её губ раньше, чем она успевает их остановить. И это неожиданно больно. Ещё больнее, когда обжигает её чувствами, когда она понимает, что сказала, и слишком много всего накладывается. Эмоции, воспоминаний. Всё это в крошечном отрезке времени. чтобы удержать в себе возможный резкий ответ. Поэтому он поднимается и говорит. «Я его приведу». И выходит, раньше, чем Аврора успевает что-либо сказать. Когда её нет рядом, не так больно. Конечно, она говорила на эмоциях, конечно, она не так давно его знает, но это всё равно получается больно. Настолько, что он даже не ожидал, что приходится остановиться у дверей детской, чтобы перевести дух. Эстфорд Харда он долгое время считал отцом. Он в самом деле думал, что Кроунгарду есть дело до мальчишки, которого тот вывез из страны, из города, разрушенного пламенем благодаря его же собственным усилиям. Наивность страшнее глупости, и он за неё заплатил сполна. К сожалению, не только он. Кроунгард убивал, не глядя. для достижения своих целей и изучения силы глубоководных фервернских, для создания нейросети, с помощью которой он собирался управлять драконами всего мира. Начал с отца и его окружения, явно собираясь использовать его мать в политических играх, но просчитался. Мама, лишившись пары, не выжила. Походи избавлялся от всех неугодных и от всех, кто мог нарушить его планы. Он чуть не уничтожил Андерстерга. и его будущую, между прочим, беременную жену. Но даже после всего этого миротворец миротворцев, Рейнар Халаран, председатель Совета Арангара, щедро предоставил ему право жить дальше. Разумеется, исключительно для того, чтобы раскрыть всю историю с нейросетью. Мысли об Иствардхаре немного прочищают разум и остужают эмоции, поэтому в детскую он заходит уже совсем в ином настроении. Насупившийся Лар сидит на кровати. Нии ему читает, но видно, что мальчик недоволен и злится. Ещё более недовольным он становится, когда видит его. Это чувствуется настолько тонко, насколько возможно. Детские эмоции самые чистые, даже когда они злые. Риамер вайтхен Ния поднимается ему навстречу. С Ларом всё хорошо. Мы обработали ожог, всё затянется уже. Я знаю. Оставь нас. Это всё-таки получается резко, и женщина поспешно откладывает электронную книгу и выходит. А он шагает к Лару и произносит. «Ну что, парень, поговорим?» С детьми ему раньше общаться не доводилось, но он никогда не пасовал перед трудными задачами. А в том, что эта задача будет потруднее Индхамира, Холорана и Ландерстерга вместе взятых, сомневаться не приходилось. Вон как брови сдвинул и сопит. Серди, так как обиженный драконёнок. Того и гляди выдохнет дыма и побежит царапать когтями пол. Что скажешь? Опустился в кресло, в котором сидела Ния, чтобы быть на одном уровне с ним. Общаться на равных – это обязательное условие. Ничего, выдохнул мальчишка. Совсем ничего. Совсем. Еще и щеки раздул и явно собирается отвернуться. Хорошо, тогда скажу я. Твоя мама очень расстроена, потому что ты сделал ей больно. Ты не просто её обидел, ты её поцарапал. Намеренно, насколько я понимаю. Это она сделала мне больно, она меня обожгла. И глазами сверкает, действительно, как драконёнок. Она сделала это не специально, а ты специально. И это большая разница. Мужчина должен женщину защищать, а не делать ей больно. «Я маленький!» «Нет, Лар, ты не маленький. Ты мужчина, а значит, ты сильнее, всегда». Мальчишка надулся ещё сильнее, а он сцепил руки на коленях и подался к нему. «Почему вы поссорились?» Плотно сжал губы, не хочет отвечать. «Хорошо, я никуда не спешу. Подожду, пока ты расскажешь». Он откинулся на спинку кресла, рассматривая его. совсем маленький ещё, и, насколько становилось понятно по отчётам Нии, очень развитый. Аврора хорошо с ним занималась, воспитывала его одна, несмотря на все сложности, на все свои вечерние рабочие часы и на то, что приходилось крутиться рядом с этим карапузом, когда он ещё не мог ходить сам. Честно, Бен и представить себе не мог, каково это. При одной мысли о том, что нужно столько всего сделать и при этом остаться на ногах и в здравом уме, у него волосы на голове дыбом вставали. Почему-то считается, что быть матерью просто, но... В своё время он думал, что будет воспитывать чужого ребёнка. И он был готов на это. Даже изучал тему, насколько это было возможно в тех обстоятельствах. Прикидывал, как ему быть с младенцем, когда можно будет взять няню, что на это скажет сама Лаура. И совершенно точно не догадывался, что вот так окажется один на один с совершенно обычным человеческим сорванцом. Конечно, у парня сейчас стресс за стрессом, похищение бабушкой и дедушкой, чтобы им гореть в пустошах. Папаша, который пытался манипулировать своим появлением. Теперь ещё какой-то незнакомый мужик, который претендует на внимание мамы. И сама мама становится другой. Он не представлял, как это воспринимается со стороны маленького человека. Но даже Иртхан и перемены пробуждения пламени чувствовали невыносимо остро. А как это чувствует он? Ния сказала, что Лары совсем перестал картавить после похищения. Начал выговаривать слова так же чётко, как все взрослые. И это тоже тревожный звоночек. Потрясение сказалось на нём гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. если даже спровоцировала изменение речи. Но грузить этим Аврору сейчас просто жестоко. Ей бы разобраться с тем, что происходит с ней, почувствовать, прочувствовать, принять. А тут ещё сын истерики закатывает и агрессивничает. Он не смотрел на часы, смотрел только на парня, который вцепился в своего плюшевого дракона, как в спасательный круг, и молчал. Поэтому не представлял, сколько прошло времени до того, как ребёнок выпалил. «Я не хочу с вами разговаривать». «Почему?» Вопрос, кажется, поставил Лара в тупик. «Потому что... Потому что мама не хочет дружить с папой, а с вами дружит». Ну да, чего и следовало ожидать. Выяснять, что наговорили эти горе бабушка и дедушка даже не требовалось. А тебе не приходило в голову? что это твой папа не захотел дружить с твоей мамой. Потому что испугался, когда узнал, что ты вот-вот появишься. Потому что не захотел брать на себя ответственность и воспитывать такого классного парня». Лар широко распахнул глаза. Ресницы у него были длинные, густые, из-за чего внешность казалась просто кукольной. В мгновение мальчик растерянно смотрел на него, а потом снова нахмурился и сжал губы. А бабушка сказала, что мама не захотела с папой дружить, поэтому она его ко мне не пускала. А я сейчас скажу, что драконов не существует, и ты мне поверишь? Нет, потому что они существуют. Хорошо, тогда скажи мне, как можно здорового, сильного мужчину, такого, как твой папа, не пустить к тебе и удержать такую хрупкой и маленькой женщине, как твоя мама? Вар растерянно моргнул. Или, может быть, причина в другом? Ребёнок заморгал ещё чаще, вцепился в плюшевую игрушку с такой силой, что, будь этот дракончик живым, ему бы не поздоровилось. «Почему папа не захотел со мной дружить? Потому что я плохой?» «Потому что твой папа набыл». В слух он, разумеется, этого не сказал. «Потому что ему не хватило сил понять, от какого сокровища он отказывается. А точнее, сразу от двух. Вот теперь у Лары задрожали губы. «А мама теперь тоже меня бросит, потому что я её поцарапал? И потому что есть ты?» Он подался вперёд и показал на дверь. «Твоя мама никогда от тебя не откажется, Лар. Но ей сейчас очень сложно. Она переволновалась, когда тебя увезли. У неё в жизни много перемен, с которыми она пытается справиться. И ей очень нужна твоя поддержка». «Но я ей не нужен». «Она не сможет любить и тебя, и меня». «Любить» — странное забытое слово, которое он так и не распробовал. Если честно, и думать сейчас об этом не хотелось. Но у детей свои категории. «В твоей маме столько любви, что хватит на целый мир. Чего нельзя сказать обо мне? Но этот мир никогда не будет для неё таким ярким без тебя». Да, разговор действительно оказался не из лёгких. Он чувствовал себя так, словно снова валялся во льдах ферверна, истекая кровью и прощаясь с жизнью. «А ведь всего-то с ребёнком поговорил, дракона вашего за ногу. Если это всегда будет так, то лучше каждый день вести переговоры с Индхамиром по пять часов и каждое утро совершать совместную пробежку по Хайермаргу на пару с Ландерстергом. «Я к маме хочу», — всхлипнул мальчишка. «Так пойдём». Он протянул ему руку, и Лара, цепившись от своей плюшевой игрушки, вложил крохотную ладошку в его. В это мгновение он и сам не понял, почему его так сильно ударило. Возможно, потому что слишком часто представлял, как это будет с ней, с Лаурой, с её ребёнком. Поэтому, когда уже в её спальне, мальчишка бросился к Авроре с криком «Мамочка, прости меня!» А она со слезами на глазах опустилась его обнять. Это оказалось слишком. Он развернулся и вышел в ту же секунду, как ударился о её глубокий пронзительный взгляд. Так и не услышав, что Аврора хотела ему сказать.